Портал «Фантаскоп» представляет статью «Шушмор», автор Константин Чехунов. Читает Олег Шубин. Где-то на бескрайних просторах Мещерского края затерялось одно из самых удивительных и загадочных мест на карте России – Шушморская аномальная зона или урочище «Шушмор». Несмотря на проводимые исследования, до сих пор никто так и не смог точно указать его местонахождение. С определенной долей вероятности пока можно лишь обозначить границы зоны. Это довольно обширный район на правом берегу реки Клязьмы, в Междуречье, Поле и Бужи. Аномалия находится на стыке Гусь-Хрустального района Владимирской области и Шатурского района Московской области. Название свое она берет от небольшой местной реки. Странным мистическим образом деяния человеческих рук обошли стороной это таинственное место. Разработки бакшеевских торфяников не дотянулись в эти края. Обширная система мелиорации Нечерноземья и паутина электропередач Шатурской ГРЭС прошли мимо. Здесь нет туристических маршрутов и даже наезженных проселочных дорог. Сейчас это абсолютно незаселенная территория, но так было не всегда. За две тысячи лет до нашей эры тут проживали люди-озер, колдуны и повелители природных сил, поклонявшиеся множеству богов. Змеиный бор Ур был самым почитаемым среди язычников. На месте села Шатур когда-то располагалось его капище. Что же особенного в этом месте? Какие необычные явления можно наблюдать в этих краях? Здесь часто встречаются шаровые молнии и отмечаются странные атмосферные явления. Растения вырастают до невиданных пределов и меняют форму. Исследователи описывают папоротник высотой в человеческий рост, осины толщиной с вековые дубы, березы с квадратными стволами. Здесь можно набрести иностранные развалины и капища древних богов. Очевидцы рассказывают про заброшенный монастырь, вырастающий из болот, к которому невозможно приблизиться. В этих местах обычные ужи мутируют до размера тропических питонов. И здесь каждый год пропадают люди, за что шушморская аномалия получила название «Бермудский треугольник Мещеры». Историческая справка Впервые зону зафиксировал Петр Семенов-Тяньшанский. В своих работах он упоминал языческое капище по планировке, похожее на Стоунхендж. К сожалению, пока это место так и не удалось найти. Самые первые упоминания о Шушморе относятся к 1885 году, когда при ремонте Коломенского тракта бесследно пропали несколько рабочих. В последующие годы люди продолжали исчезать поодиночке и группами, а иногда и целые обозы с грузом и сопровождением навсегда терялись в этих местах. Так продолжалось до 1920 года, а потом эти места постепенно обезлюдели и о шушморской аномалии надолго замолчали. И лишь в 70-х годах прошлого века этот уголок Мещеры снова привлек людей. Теперь это были научные экспедиции, которым удалось выявить в зоне ряд геомагнитных аномалий. Каменная полусфера и царь-змей Пожалуй, ни одна легенда шушмора не пользуется такой популярностью, как сказание о царе змей, змея Горыныче и каменной полусфере. Скорее всего, сооружение является идолом, построенным местными жителями. Они боялись его, поклонялись и приносили ему жертвы. По преданию, полусфера таит в себе несметные сокровища. Имеется несколько детальных описаний охотников, упоминающих правильные формы полушарий из колотого дикого камня. Высотой около 3 метров и диаметром около 6 метров, оно окружено остатками каменных столбов с изображением извивающихся змей. Примечательно то, что в окрестных лесах дикий камень не встречается. Словно в подтверждении легенды, а может в напоминании потомкам людей озер с короткой памятью, в окрестных лесах порой попадаются гигантские змеи, наводящие ужас и суеверный страх на местных жителей. Современная наука, предлагая варианты предназначения каменного полушария, от капища до звездного календаря, пока не пришла к единому мнению. Но неоспоримым фактом, открытым учеными, является скручивание линий напряженности магнитного поля с эпицентром, приходящимся на шушмур. По другой версии, аномальная зона стоит на геологическом разломе. Непонятным образом наши предки определяли подобные места и ставили там свои храмы. Атмосферные явления Свечение атмосферы особенно удобно наблюдать в вечерние и ночные часы. Сначала в небе возникает яркий полукруг, по интенсивности свечения немного уступающий Луне. Затем объект начинает расширяться, быстро распространяясь по небосводу. Постепенно бледнее оптическое явление сходит на нет, оставляя по своему краю светлую нить, которая исчезает последней. Известные путешественники Юрий Сенкевич и Тур Хейердал наблюдали подобные явления, путешествуя на папирусной лодке Ра через Атлантику. Описывая увиденные позже, они признавали, что не смогли найти разумных объяснений атмосферным эффектом. По свидетельствам некоторых очевидцев, иногда удается наблюдать, как из атмосферного свечения выстреливает яркий луч, который начинает шарить по земле, в конце концов исчезая в болотах именно в том направлении, где должен располагаться таинственный шушмор. Древнее захоронение Среди непроходимых болот, скрытые вековыми лесами, угрюмо возвышается в урочище одинокий холм, сложенный из камней. Формой и размерами курган напоминает подобные сооружения скифов или сколотов, хоронивших под ними своих выдающихся соплеменников. Тогда люди верили, что подобным образом продляют потустороннюю жизнь своих вождей и героев. В захоронениях Железного века находят прекрасно сохранившиеся тела и предметы обихода. Но если верить народному преданию, в этом кургане лежит один из выдающихся полководцев самого Бату-хана. С большим отрядом он пробирался через дремучие леса в направлении города Владимира, но нашел свой бесславный конец в, непроход... в непроходимых болотах Древней Руси. Прошли годы, но дух военачальника так и не обрел покой и продолжает гневаться на непокорный народ и клянет несправедливую судьбу. Когда над шушмором бушует непогода, самые черные тучи зависают над могилой завоевателя и яркие молнии бьют в чащобу. Метеорит или НЛО Начиная с 70-х годов прошлого века, шушморскую аномалию посетило множество уфологических экспедиций и несколько поисковых отрядов космопоиска. Однако точного местонахождения таинственного урочища они так и не нашли. В последнее время принято разделять понятие «шушморская аномальная зона» — обширное пространство, где происходят мощные периодические колебания магнитного поля — и «урочище шушмор», местонахождение мегалитического культового сооружения. Поскольку последнее является лишь составной частью одной большой шушморской аномалии, включающей в себя ряд интересных и загадочных мест. Среди аномалий, встречающихся в здешних местах, примечателен родник в селе Тихонова, который бьет из-под выходящих на поверхность пластов голубой глины. Там же зафиксирована уходящая вглубь земли трещина. Одна ее сторона песчаная, а другая состоит из наслоения плотной глины. Немалый интерес вызывает озеро Белое, знаменитое тем, что не имеет дна. Конечно, дно у него где-то есть, но водолазы донырнуть до него так и не смогли. По версии ученых, водоем образовался вследствие удара об землю космического тела, предположительно метеорита, но некоторые не исключают, что это был инопланетный космический корабль. Само по себе озеро небольшое, И найти его почему-то получается не у всех и далеко не всегда. Картина унылых берегов с почти полным отсутствием растительности скорее напоминает лунный пейзаж, а не лесной ландшафт средней полосы. Однажды люди сумеют добраться до его дна, и тогда мы получим ответы на многочисленные вопросы. Озеро Смердячье названо так из-за тухлого запаха, исходящего от его воды. Анализ показал наличие в ней высокого содержания серого водорода, По преданию, когда-то на его берегу стояла церковь, которая однажды неожиданно ушла под воду, и с тех пор вода испортилась. Кто-то из водолазов, исследовавших водоем, рассказывал, что отчетливо видел деревянный крест, выступающий из недосягаемой глубины. Стрелка компаса на берегу Смердячего может отклоняться на 15-20 градусов на запад или на восток. По одной из версий, своим происхождением Шушмор обязан крупному метеориту, некогда расколовшемуся на фрагменты при входе в атмосферу. Большие осколки, ударив в твердь земли, образовали здесь многочисленные озера. А ядро метеорита, упав в болото и не образовав кратера, нашло свой приют под землей в урочище Шушмор. Оно и вызывает необычные явления, понять которые нам еще только предстоит. Вы слушали статью «Шушмор». Автор Константин тихонов Читал Олег Шубин.